Глава вторая. «Кавабанга де по калибре. Не заводись». «Мы так и знали, что ты тут!» Сашка с порога бросилась в ее объятия. «Логично», — подняв повыше руки, испачканная в муке выдавила Даша. «Я здесь живу». «Ты так внезапно исчезла с праздника, что мы забеспокоились», — пояснила Лера, закрыв дверь и скинув с ног босоножки. «Ты обиделась!» Отпустив ее, грустно заключила Золотова. «И имела полное право психануть и уйти. Прости!» «Вовсе нет!» Устало проговорила Дарья, развернулась и направилась на кухню. Просто на меня насрали. «Черт! Извини, мне пришлось развлекать гостей!» простонала Сашка. «Каждый подходил поздравить нас с Левой, пожелать что-то, Мне так жаль, что ты осталась без внимания. Нет, натурально насрали. Хрена в голубь!» Краева поморщилась. Обгадил плечо. Да так, словно он алабай, а не птица. Пришлось бежать домой отмываться. «Это к деньгам», — с видом знатока сказала Лера, войдя следом за ней на кухню. «Ах, если бы...» вздохнула Даша. Последние накопления ушли на кэнди-бар. Подарок для подруги. Эту трату хотя бы можно было считать логичной и необходимой. Чего не скажешь распродажной лихорадки три дня назад. Девушка сама не поняла, как потратила приличную сумму на сомнительную ерунду. Чёртовы распродажи на маркетплейсах. Будь они неладны. Стоит зайти в приложение, и на мозг словно опускается непроницаемый занавес. И вот ты уже чешешь репу, сидя посреди кучи ненужной фигни, и пытаясь понять, как же так вышло и кто вселился в тебя в тот момент, когда ты нажимала оплатить. «Кстати, насчет денег. Ты отказалась брать плату за кэнди-бар, а я категорически против твоего отказа», вмешалась Саша. «Позволь». «Я так и знала!» Прервал ее Лерин возглас. «Все хуже, чем мы предполагали. Ты только посмотри!» Золотова наконец оглядела кухню. «Чтоб меня!» «Только не начинайте», — отмахнулась Даша. «Всего лишь медитативные пострепушки. Они помогают расслабиться». Лерка присвистнула. Сашка медленно опустилась на стул. «Теперь мне еще стыднее», — произнесла она пораженно. «А мне нет. Даш, поставишь чайник?» Сглотнула Балабина и бросилась к раковине сполоснуть руки. Дарья обвела взглядом кухню. Возможно, она действительно погорячилась: стол, гарнитур, поверхности микроволновки и холодильника, и даже весь подоконник были заставлены ее стряпнёй. венские вафли со сливочно-сырным кремом и черной смородиной, малиновый чизкейк из теста с миндальной мукой, пышные булочки с шоколадным кремом и вишневый пирог. А на небольшом свободном островке стола лежали сита и мука. Даша как раз просеивала ее для бисквита перед приходом девчонок. Ей действительно иногда трудно было остановиться. Готовка помогала отвлечься от переживаний. Да, я пеку, когда мне плохо. И что? Чем хуже настроение, тем лучше замешивается тесто и нежнее получаются булочки. Мы не знали, что все настолько плохо. сокрушенно произнесла Саша. Не переживай! Бросила Лера, засовывая в рот венскую вафлю. «Это и это?» Она указала на чизкейк и булочки. «Мы съедим, а остальное могу забрать с собой. Твоя фигура не пострадает. Беру удар на себя». «Лера!» Качнула головой Саша. «Все реально плохо». Даша пожала плечами, вытерев ладони от цветастый передник. «Я никогда не съеду от матери». «А почему тебе здесь не живется? Смахнув сахарную пудру с губ, спросила Лера. «Да, иногда твоя мамочка перегибает палку, но зато вон, есть еда, тепло, крыша над головой». «Ты знаешь, почему?» Тихо проронила Саша. «Все знают. Ты, Лера, и дня бы не выдержала с любовью Андреевной. Не так стоишь, не так сидишь, не так дышишь произнесла Даша и на мгновение зажмурилась. «Я всё делаю не так, понимаете?» Она открыла глаза и посмотрела на подруг. «Ей невозможно угодить! Я здесь... я здесь как в клетке, как в западне, я задыхаюсь!» Она глубоко вдохнула и шумно выдохнула. «Думала, накоплю денег и арендую квартиру, но с подработками все никак не срастается. Стоит куда-то устроиться, и мать делает все, чтобы я там долго не задержалась. Выдумывает болезни, чтобы мне пришлось о ней заботиться, отключает будильник, чтобы я проспала. Меня трижды увольняли за последние полгода. Я не хочу больше брать у нее деньги, потому что это накладывает на меня обязательства. Приходится во всем ей угождать, поддакивать, слушаться. Мне хочется вырваться и жить свою жизнь. Понимаете? «Вафли потрясающие!» Пробормотала Лера, облизнув губы. «В смысле, ты все верно говоришь?» «Может, просто подождать?» «Закончишь универ, и тогда можно будет начать аккуратно отпочковываться от нее». «В том-то и дело, что я могу его не закончить. Профессор Дудов завалил меня на экзамене по финансам. Дважды!» «До этого всем пятерки просто так раздавал, а тут уперся. Нет, и все!» Вот тебе мой совет, Краева. Найди ту специальность, которая тебе действительно нравится. Она покосилась на полку, на которой рядочком выстроились забавные, но совершенно бесполезные кондитерские прибамбасы с маркетплейсов. И ведь в чем-то он прав. Судя по сложившейся ситуации, с финансами у меня вообще не складывается. Пересдачу я завалила, и деньги от меня бегут, как от чумной. Хреново. — вздохнула Саша. «Но я не собираюсь ныть», — развела руками Дашка. «Я ж боец. Адаптируйся или сдохни», — звучит мой девиз. «Что-нибудь придумаю». «Может, оно и к лучшему. Май для меня у себя в фирме уже местечко держит, ждет только, когда универ закончу. А если меня выпрут, то не придется и работать». «Тебе и так не придется», — уверенно заявила Лера. Если научишься давать ей отпор. Легко сказать. Печально улыбнулась Дарья. Мама все мои слабые места знает. Все трещинки. Знает, где надавить, как заставить. Знает, что я мягкая и никогда не смогу ей нагрубить или отказать. Каковы, вы, девочки. Она перевела взгляд с одной подруги на другую. Вроде подруги, а тоже совсем не считаетесь с моим мнением. Я понимаю, что вы не со зла что как лучше хотите. Но я потом себя чувствую идиоткой какой-то, над которой все ржут». Кухня на мгновение повисла тишина. Лера с Сашей недоуменно переглянулись. «Ты о чем, Даш?» «О девственности моей кто все части растрепал?» Золотого вытаращилась на нее в изумлении, а Балабина закусила губу. «Я не... Я бы не... Никогда!» Заикаясь, произнесла Саша. «Это случайно вылетело». Потерла пальцем висок Лера. «Прости. Мы тут на выходных увидели с Ильей, посидели втроем. Он, я, Кирилл. Думала, как бы невзначай скажу, что на гендер-пати подружка наша будет. Умница, красавица. Расхвалила тебя. Намекнула, что ты в поиске и ни с кем не встречаешься». А Илюха возьми, да и скажи, что ему надоели однодневные интрижки, и он не против серьезных отношений. А я говорю, вот, как раз Даша тебе и подойдет. Тоже своего принца ищет, и ни с кем у нее не было. Ну, как бы, мужчинам ведь нравится, когда они первые, да? Она с надеждой посмотрела на Сашу, но та нахмурила брови. Короче, дура я. Знаю, ляпнула лишнего. И Илюха, козел сразу все тебе вывалил». «Не он», — покачала головой Даша. «Я Илью только мельком видела. Мне Никита сказал. Монашкой обозвал». «Боже!» Спрятала лицо в ладонях Саша. «Я убью его», — прорычала Лера. И виновато взглянула на Дашу. «Я не думала, что так получится. Просто хотела помочь». «Прости, Дашунь. Ненавижу с тобой ругаться!» «Помогать, когда тебя об этом не просили, это особый вид психологического насилия!» — отчеканила Краева. «Отрежь мой язык и скорми собакам!» — поникла Балабина. «Я недостойна называться подругой!» «Знаю», — ответила Даша. «Я бы с радостью! Но кто тогда будет разбавлять наши посиделки пошлыми шутками?» «Прости!» Лера бросилась к ней на шею. «Должна будешь!» Ухмыльнулась та, похлопав ее по спине выпучканными в муке руками. Хоть и маленькая, но месть. Саша улыбнулась, заметив это. «А я, честно говоря, подумала, что Плахов флиртовал с тобой». Призналась Лера, когда их объятия разомкнулись. «Вы так мило болтали, позируя фотографу?» «Нет» поморщилась Даша. «А я переживала, что он скажет тебе что-нибудь неприятное или пошлое», призналась Саша. «Нет, правда. Увидела вас вдвоем на кухне и напряглась. Никита, он...» Она пожала плечами, подбирая слова. «С ним бывает непросто». «А я думала, он прекрасный парень», удивилась Лера. «Приятный, симпатичный. К тому же спас на пожаре твоего льва в прошлом году». «Прекрасный парень, от которого лучше держаться подальше». Многозначительно взглянула она на Дашу. «Уж поверьте мне, Никита, конечно, сильно изменился после того пожара, Лева Лёва как старшая опекает его в коллективе, но... Можете быть уверены, он из тех парней, которые не хотят отношений, только секса. С таким нашей Дашей точно не по пути». «Да мне плевать, чего он хочет. Грубый и невежественный тип» фыркнула Даша. «Выбесил меня буквально за минуту». Говорят, он раньше Еве, которая служит под руководством Иван Палыча, что-то типа знаков внимания оказывал. Она ему, наверное, взаимностью не ответила, не знаю точно, но Никита ее потом целый год поддевал при каждой возможности. Не представляю, как она этого держивала и не прибила его на месте. Саша взяла с блюдо -вафлю и слизнула сироп. А Вика — диспетчер. Сказала, что чуть ли не все ее знакомые девчонки-сменщицы спали с ним. «Надеюсь, кроме Софьи Павловны», — хрюкнула со смеху Лера. «Он ей в сыновья годится!» Саша чуть не поперхнулась. «Не может же он быть таким козлом?» Задумчиво протянула Даша. «Это Вика, наверное, сама мечтает обратить на себя его внимание». «Ничему не удивлюсь. Помните, как она к цареву шанги мазала?» И тоже небылицы про него рассказывала. Припомнила Лера. «А если серьезно?» Стерев с лица улыбку, сказала Золотова. «У Никиты действительно куча подружек. Лев говорит, они ему телефон обрывают и сами на свидание напрашиваются. Есть в Плахове что-то такое, не знаю, харизма, что ли. Он как свою самодовольную рожу в баре или на пикнике покажет, так все девчонки как по команде бросаются к нему и пошлые комплименты их не отпугивают и его откровенная грубость вешаются на него пачками сама видела самодовольную рожу решила уточнить лера с усмешкой да саша прищурилась пытаясь изобразить вот такую постоянно блуждающий взгляд бабника самоуверенный вальяжный таким типом как никита верить нельзя не понимая девчонок, которые ведутся на него. Они соглашаются на секс, зная, что продолжения может и не быть. Бабники циничные, но симпатичные. Лера пожала плечами. И обычно прямо говорят, что не хотят отношений, только секса. Это честность и безоруживает. А дальше перед девушками стоит выбор — уйти или получить свой маленький кусочек счастья. Секса поправила ее Саша. «Все эти слухи про то, что секс с бабником практически гарантирует получение оргазма?» — ухмыльнулась Лера. «По-моему, просто слухи. Но девчонок так и тянет проверить». «Гарантированный оргазм — это миф». Дашка только хлопала ресницами. Об оргазмах она знала немногое, да и то почерпнула из любовных романов. Поэтому добавить по теме ей было нечего если оргазм хотя бы вполовину так прекрасен как ее булочки с шоколадом то возможно он и стоил того чтобы его испытать у тебя телефон надрывается подсказала саша заметив что подруга зависла а очнулась дашка а, -а! она уставилась на экран ее передернула мама ты не ответишь Я не готова к ее тирадам о том, как мне следует жить. Краева перевела взгляд на часы. Да и какая разница, если она вернется уже через час и повторит все это, глядя мне в глаза. Дважды или трижды. Ведь до меня никогда не доходит с первого раза. Разве она не бьет тревогу каждый раз, когда не может до тебя дозвониться? Если не отвечаю на третий раз, мама начинает обзванивать морги. С удивительным хладнокровием произнесла Даша. Ну, пусть привыкает. Раз уж я практически решилась на побег, то ей скоро придется с этим смириться. Осталось только решить: ночевать ли мне с бомжами на вокзале, или выйти замуж за престарелого, но очень обеспеченного пожилого господина с жильем. Каждый день в одной квартире с маман уничтожает часть моих нервных клеток, а их запас не безграничен. Даже не представляю, что будет, когда она узнает, что ты съезжаешь. Саша ахнула. «Может, скинемся с тобой, чтобы посмотреть, как это будет?» Хихикая предложила Лера. «Серьезно?» Ухватилась за эту идею Даша. «Только я не знаю, когда смогу вам отдать». «Может, соберем сейчас твои пострепушки и рванем в парк, чтобы все это обсудить?» Предложила Золотова. Во-первых, погода отличная. Во-вторых, в моей сумке для вас припасена бутылка лимончелла. В-третьих, от твоей матери у меня мурашки, и не очень-то хочется с ней здесь столкнуться. Помнишь, как она сказала, что сочувствует тому, что ты залетела до брака? прыснула Лера. В чем-то она права, я не отрицаю. Мы с Левой хоть и живем вместе год, но так и не успели пожениться. Саша пожала плечами. Меня это тоже беспокоит. Любовь Андреевна сказала, что я для Дашки дурной пример. Чуть ли не распутница. И сказала это, глядя мне в глаза, на этой кухне. Сочувствую. Виновато улыбнулась Даша. Поэтому мне нравится идея. Встав, бодро воскликнула Лера. Нужно валить. Дашка, давай корзину, скинем все туда. Кроме пирога. Упакуй отдельно, я его покупаю. Заберу домой, устроим соло-вечерний романтик. «Что за бред?» — отмахнулась-то. «Не возьму я с тебя денег. Так забирай». «Вот я бы тебе, Краева, тоже двойку влепила по финансам на месте Дудова». «Не сечешь ты фишку, все стесняешься. Спорим, я сейчас твои поделки нафоткую, в соцсети выложу, и они у меня как горячие пирожки за час разойдутся». Хотя они и так пирожки. Горячие. «Короче, чем тебе не бизнес?» «Иди ты», — отмахнулась Даша. «Лучше помогите все упаковать и валим». «Возьму стопки под лимончелло», — обрадовалась Саша. «Раз уж достала, разливай. Успеем хряпнуть по одной». Поторопила Краева, глянув на часы. Она чувствовала себя двенадцатилеткой, ожидающей мать с работы и боящейся, что то заметит двойку в дневнике или грязную посуду в раковине. Разумеется, это причиняло ей ужасный душевный дискомфорт. «За нас!» — крикнула Лера, поднимая вверх шот. «Обожаю нашу троицу!» Когда они встали в круг, сказала Саша. Ей пришлось поднимать коробку сока вместо рюмки. «Ура!» — тихо добавила Дашка и улыбнулась. Даже в самые непростые времена она оставалась неисправимым оптимистом.